При обычных условиях с нормой двенадцать спектаклей, и то не совсем соображаешь, как распределить себя. А тут восемнадцать, в горах, воздух расплавлен, все живое пережидает ту полосу года. Как говорят в тени, это трудно, невероятно.